Глава девятнадцатая. Чужие интриги. «Не расслабляться!» Ты вас по-прежнему пытался держать ситуацию в своих руках, но выглядело это скорее как помеха в бою. Кажется, он был не таким уж опытным командиром, как показалось в начале. «Неизвестно, сколько еще тварей в плащах тут рядом!» Тем временем призрачная тварь начала растворяться в воздухе вместе со своим плащом. Умирает или сбегает с места схватки? Скорее второе, учитывая, как это делает сам Олег. Лев, однако, зашевелился. Призрачная тварь выиграла для него время, необходимое, чтобы прийти в себя, и теперь... Выстрел, выстрел, выстрел! Льва отбросила назад. Олег стрелял не очень метко, но вслед за ним подтянулись и другие. «Нам нужно уходить!» – крикнул он, пытаясь, чтобы его голос был слышен даже поверх рычания зомби. «Наша цель – разведать, что тут есть, а не пытаться уничтожить всех своими силами! Снаружи от врат стоит целая армия, предназначенная для этого!» «Да, точно!» На этот раз в голосе Салазара не было ни капли самоуверенности или снисхождения. Кажется, потеряв руку, он сильно сдулся. Ничего. Антон или другой целитель вернет ее, и он снова будет расхаживать надутым индюком, рассказывая о своих мнимых подвигах. «А раненые и трупы?» Уже минимум трое искателей были мертвы, и еще двое тяжело ранены. «Я заберу их!» Олег вынул из инвентаря кристалл и переместил туда тела, как раненых, так и мертвых. «Все, они со мной! Уходим!» Потому что Тайвас прав. Это только двое, а у нас уже потери, треть отряда. Еще один залп по леву площеносцу заставил того снова вырубиться. Все зазирались по сторонам, но новый некромант не явился. Пока. Отступаем к дороге! заорал в полную мощь своих легких Тайвас. И не тормозим. Отступаем, отступаем. Все-таки кажется, то ли отряд был плохо подготовлен к этой схватке, то ли вообще имел другую специализацию. В процессе отступления погибли еще двое, и один оказался ранен. Лев в плаще отправился от оглушения быстро и успел нанести еще несколько ударов, прежде чем в какой-то момент счел, что враги отошли далеко и больше его не интересуют. Он просто развернулся, И ушел куда-то в тень. Странно. Совершенно нетипичное поведение для монстра-изврат. Но ведь он не был монстром-изврат, он был некромантом, предшественником Олега, если верить ей. Пообещав себе обдумать это на досуге, Олег кивнул по отряду, который уже отошел от города на безопасное расстояние. Некоторые зомби еще тянулись за ними, но эти твари уже не могли ничего им сделать. «Я хочу полететь вперед, чтобы доставить в лагерь раненых. Чем скорее их ранами займутся, тем больше шансов, что они выживут. Так?» «Хорошо, иди». «Ты вас заметно нервничал». «Пусть так. Потом можешь не возвращаться. Просто жди нас там». Олег молча кивнул и растворился в воздухе. Снаружи от врат его уже ждали. Или, может, не лично его, но все-таки. Человек десять из полевого руководства уставились на него, когда он, материализовавшись за пару шагов, вышел наружу. «Ты один?» – вырвалось у кого-то. «А остальные?» – «Что, все погибли?» Все взгляды уперлись в Олега. «Ох, если бы это действительно было так!» Сколько народу решило бы, что Святая Русь была права? «Вовсе нет», – спокойно ответил Олег. «Погибших пятеро, трое тяжело раненых. Я эвакуировал их сюда, как самые быстрые в отряде и способные перемещать людей. Еще шестеро, включая Тейваза и Салазара, идут обратно». Вынув из инвентаря кристалл, он огляделся по сторонам. «Где тут был полевой госпиталь?» Кое-кому, надеюсь, еще можно помочь, а если нет, то трупов станет больше. Поджав губы, один из командиров указал ему в сторону госпиталя. Остальные тоже смотрели на него, сдержанно мрачно, и ничего не говорили. Они что, ждали от него другого ответа? Раненые были устроены в госпитале, и их ранами занялись целители. Мертвые... Легли туда, где был импровизированный полевой морг. Первыми среди всех в этом рейде. Олега, что интересно, никто ни о чем не допрашивал, не пытал, что он видел там, внутри врат. Хотели сначала расспросить Тайваза? Отряд Тайваза и другой, тот, в котором находился Антон, вышли из врат с разницей в две минуты. Но внутри каким-то чудом умудрились не пересечься, И как только Салазар увидел Антона, он тут же бросился к нему в нарушение всех протоколов. «Ты!» — воскликнул он, выдвигая вперед пострадавшую руку без кисти. «Ты-то мне и нужен!» «Ага!» — криво усмехнулся Антон. «Как обычно, Сережа!» «Так значит, загадочный Салазар всего лишь обычный банальный Сережа? Ха! Как тебе служится в гвинах?» Антон шевельнул рукой, и новая кисть буквально на глазах выросла у Искателя. Тот осторожно пошевелил ей, затем снова. Все увереннее и увереннее. «Служится», – пожал он плечами. «Ответственности меньше, денег больше. Спасибо за руку». «Всегда пожалуйста», – Антон покачал головой. «Ответственности меньше, это по тебе». Остаться с Антоном наедине удалось только часа через три, когда начался ранний вечер. «Ты знал его раньше?» Олег задал вопрос, который мучил его с того момента, как он узрел эту сцену. «Салазара из Гвинов». «Да какой он Салазар?» – поморщился Антон. «Он раньше работал в ДМК. Пересекались, но после того, как он завалил пятое задание...» Вылетел к чертям. А вот Александр Гвин, видимо, решил, что для него и такой сгодится. Хм, Алекс ощурился. Нехорошее подозрение, сидевшее у него в мозгу уже несколько часов, только окрепло. «Что-то не так?» Антон приложился к бутылке с ледяным, но безалкогольным пивом. Другое здесь не полагалось. И поглядел на него. «Кое-что действительно не так», – кивнул Олег. «Значит, со мной поставили людей под предводительством на вид вроде бы крепкого, но по факту не очень опытного командира, и других людей под руководством того, кто был заведомо известен как человек, проваливающий задания. Что думаешь?» «Думаю, что ты все понял верно», – спокойно кивнул Антон. Голос его был ровным, выражение лица — бесстрастным. «Они сейчас не смеют сделать тебе ничего, по понятным причинам. Зато подставить тебя — это интересно и потенциально полезно». «Сделать так, чтобы я выжил один из всего отряда, и потом заявить, что я упырь такие всех сожрал?» — усомнился Олег. «Как-то это надуманно?» Нет, что ты? фыркнул Антон, снова отхлебывая из бутылки. Само словосочетание безалкогольное пиво вызывало у него презрение и насмешку, но здесь было реально жарко, особенно после похода по вратам. Это не краткосрочная перспектива, даже близко. Это потом, когда таких эпизодов накопится не один десяток, когда случится что-нибудь крупное. «Станут ходить слухи. А вот помните, пошли пятнадцать, а вернулся один. Что-то тут нечисто!» Олег сердито поглядел перед собой. Он, конечно, знал, что не перестанет быть врагом для Трюмверата, но это было как-то подло. «Так или иначе их план провалился», — заметил он. «Погибли пятеро, остальные живы и могут подтвердить мои слова». «Если это будет им выгодно», – кивнул Антон. Но да, красивой статистики уже все равно не получится. Первый случай из невесть какого количества провалился. Впереди еще сотни. Осторожнее». «Предупрежден, значит вооружен», – мрачно ответил Олег. «Ладно, вы-то что нашли во вратах?» «Зомби», – ответил Антон. — Кучу сраных четырехруких зомби. — И все? — Олег насторожился. — Монстров в плащах не было? — Вообще-то были. Антон трехсекундным глотком допил пива и отбросил бутылку подальше, на мягкую траву еще недавно безлюдной и дикой поляны. — Но меня категорически убеждали не говорить о них посторонним. — Я не посторонний. Я член другой разведгруппы и видел их своими глазами, заметил Олег. И даже дрался с ними. Ты же не думаешь, что это слабосильные зомби завалили пять искателей S и SS рангов? Слабосильные, поразился Антон. Погоди, погоди, ты что-то путаешь, или я что-то путаю? В каком смысле? Олег снова насторожился. В прямом. Те зомби, с которыми столкнулись мы, были почти поголовно пробужденными, воинами или магами. Если бы не я, еще два человека, весь наш отряд там бы и лег. А он, между прочим, в отличие от твоего, был по-настоящему сильным. Олег нахмурился. «Значит, там все-таки есть и зомби-искатели. Нам повезло на них не наткнуться. Вам не повезло». «При нашем невезении ноль погибших против ваших пяти», – нервно усмехнулся Антон. «Впрочем, оба собеседника прекрасно знали, не будь там целителя, и все было бы совсем иначе». «Ну да, там вообще, на удивление, человечный мир. Мы вышли к чему-то вроде заброшенной военной базы, а эти парни, похоже, когда-то на ней служили». «Что у них там произошло? Как ты думаешь?» «У них произошла она», – мрачно подумал Олег, но слух сказал совсем другое. «Понятия не имею, но уж точно ничего хорошего. А плащеносцы что? Сколько их было? Что делали?» «Там же были», – сообщил Антон. «В драку поначалу не вступали, просто стояли в отдалении и смотрели». Мы бы подошли ближе, но были немного... заняты. Стояли и смотрели? Олег понимал логику этих существ все меньше и меньше. Ну а потом, как сообразили, что зомби нас не берут, все-таки решили присоединиться, хмыкнул Антон. Четверо. Все разные, как в том чертовом подземном городе. Настоящий запор. В итоге мы прибили двоих. И у Шалита во всяком случае действительно умерли. Они стали снова собираться из деталей, как эти зомби. Нужна еще одна экспедиция, чтобы доставить тела сюда и их хорошенько изучить. Думаешь, это что-то даст? Олег поглядел на Антона. Думаю, да. У меня возникло такое ощущение. Агент поморщился что твари как-то или управляли мертвецами, или усиливали их. Короче, стояли там не просто так. Да, подумал Олег, узнать об этом поподробнее было бы неплохо.